Глава шестая Первые петухи прогремели в начале седьмого. Еще не рассвело, только начинало. Мощный взрыв прогремел на дороге. Забился в судорогах крупнокалиберный пулемет. Алексей резко сел на кровати, ошарашенный, ни черта не понимающий. Стены тряслись, ходили ходуном. Попадали на пол какие-то старые фотографии в рамочках. Пулемет не унимался, доносился нарастающий гул, по улице Рассветной с западной стороны ползла тяжелая техника. Хлопали одиночные выстрелы, лаяли автоматы, но их трескотню глушил пулеметный грохот. Он запрыгнул в сапоги, натянул через голову гимнастерку, защелкнул ремень с подсумками и схватил автомат, висящий на спинке кровати. Взрыв прогремел совсем рядом, за палисадником. Из ограды вывалились штакетины, звенели стекла, от грохота заложило уши. Происходило то, что советскому командованию не снилось в самых страшных снах. Пользуясь растянутостью фронта, сложной местностью, неразберихой в частях РККА, немецкие войска перешли в контрнаступление. Командованию вермахта удалось подтянуть калачану несколько мотопехотных батальонов 16-й армии. Пару рот из моторизованного корпуса 3-й танковой армии генерал-полковника Георга Райнхарта. Эти части лесами и болотами просочились мимо вырвавшихся вперед разрозненных подразделений гвардейской дивизии и к рассвету вышли на позиции у западного леса. Удар был стремительным, не оставляющим шансов к крохотному гарнизону. Прийти на помощь оказалось некому, боеспособные части в этом районе отсутствовали. Танки пронеслись до городских окраин, высадили пехоту и отправились дальше. Основная масса войск шла по центральной улице, Остальные рассыпались по параллельным подъемной и рассветной. Фашисты шли волной, без труда пробивая себе дорогу к комендатуре. Это было что-то запредельное, не поддавалось осмыслению. Алексей кинулся к окну. Яблони в полисаднике препятствовали обзору, но частичная видимость сохранялась. За стеной шумели товарищи. Ругался Шура Шевченко на протяжной ноте. Пальба не стихала, нарастал рев двигателей... Он, спотыкаясь, кинулся к двери, вылетел в коридор, ногой распахнул дверь. «Не стрелять, это я!» Коля Одинцов цедил забористые выражения на матовой портянки. Мазинич поступил умнее. Портянки в расправленном виде лежали на голенищах, он просто запрыгнул в сапоги. Шура Шевченко, рассупоненный голый по пояс, распахнул окно, распластался с автоматом на подоконнике, стряхнув на улицу горшок с какой-то засохшей флорой. «Товарищ капитан, что за хрень?» – прошипел Одинцов. «Это немцы, что ли?» «Нет, китайцы!» – гаркнул Алексей. «Не стрелять, Шевченко, подожди!» По улице в восточном направлении пробежали несколько красноармейцев. Они ругались, беспорядочно отстреливались. «Хлопцы, в переулок!» – истошно завопил кто-то. Но уйти все-таки не успели. С интервалом в пару секунд прогремели два взрыва. В самой гуще бегущих. Людей разбросало. Ударной волной перекосило ограду, треснуло и упало, как подкошенная молодая яблоня. Какого хрена немцы вернулись в Калачан? Нет, понятно, собрали в кулак на отдельном участке фронта разрозненные силы, нанесли удар. Но что это даст? Все равно придется отступать, это ежу, понятно, не говоря уж про немецкое командование. Это в 41-м могли прорваться, оторвавшись от основных сил, пошалить в тылу русских, а потом отойти». В 43-м такой номер не проходит. Нужны ресурсы, воля, значительный перевес, которого немцы навсегда лишились. Временное явление — продержаться день-другой, пока советские генералы будут обтекать от удивления, а потом опять в западные болота. «Да это же ради объекта вайт за Шагринским лесом!» — пронзила дикая мысль. Не успели вывести архивы, пришлось срочно бежать. Абвер в истерике надавили на командование сухопутных сил — резонно решив, что русские со своим бардаком еще не добрались до бункера. Бесценные архивы, если русские их захватят, то войну можно сворачивать. Несомненно, цель немцев — этот объект. А там охраны. Сгулькин нос. Быстро вскроют свои запоры, вывезут все самое ценное, объект взорвут или затопят. Тогда и калачан покинет эта отчаянная сводная группа. Техника лязгала у соседнего дома. «Командир, уходить надо огородами» выкрикнул благоразумный Мазинич. «Принимать бой, естественно, глупо. У них своё задание, засрыв которого по головке не погладят». Но обстановка менялась молниеносно, шансы на успешный исход стремились к нулю. Алексей попятился, выскочил в коридор и устремился в комнату. Там окно было шире, и с обзором дела обстояли лучше. Он отогнул занавеску, отмахнулся от Шевченко. «Нечего тут страстно дышать в затылок». «Дьявол! Какого черта?» Вдоль дороги, прижимаясь к заборам, бежали немецкие солдаты, по проезжей части, огибая воронки, надвигался восьмиколесный бронеавтомобиль «Пума». С него и работал пулемет, поливая огнем огороды и строения вдоль дороги. Разбилось стекло где-то слева, хозяйская спальня. Ломались трухлявые доски под окном. А в следующий миг образовались сами Башковы в исподнем. Женщина путалась в длинной сорочке, седые волосы падали на плечи. Муж в обьюшем нательном белье подталкивал ее в спину, орал благим матом. «Нихчисен! сын! Я свой!» Он так махал руками, что его заметили. Солдат вермахта вскинул карабин, но другой что-то бросил ему, и он опустил руку. Башковы уже добежали до калитки, вывалились наружу. Алексей со злостью вскинул автомат, чтобы пропороть Петра Силантьевича. Но его закрывала собой женщина. Он мог прибить обоих одной очередью. Но что-то остановило. Ну, не приучили офицера СМЕРШа стрелять в баб, какими бы гнидами они ни оказались. Вот тебе и лояльность советской власти. Гнидами были, гнидами остались. Вернулись советы и затаились. Комендант Несмелов подноготную этой парочке, конечно, не знал. Наверняка фашистам прислуживали. Оба, спотыкаясь, уже бежали по улице в объятия немцам. Мелькнула офицерская униформа. «Господин офицер, мы свои!» Истошно вопил Башков. «А в доме офицеры смершь их четверо, хватайте их!» а Вот же подпевала фашистская. Алексей ударил длинной очередью, отпрянув от окна, чтобы не пораниться осколками. Окно разлетелось в дребезги, пули крошили штакетник, летели на улицу. Завизжал раненый солдат, стал кататься в пыли. Башковы куда-то сгинули. Возможно, офицер немного понимал по-русски, а, возможно, выучил единственное слово «смерш», которое немцам весьма не нравилось. Посыпались гортанные команды, немцы разбегались вдоль ограды, залегали, как на полигоне. Алексей поймал себя на мысли, что они невозмутимы, как сфинксы, работают, как роботы, пулям практически не кланяются. Духом воспрянули, выпили для храбрости. Справа разбилось окно, забились автоматы — Одинцов с Мазиничем вступили в дискуссию. Бронился Шевченко, крошил ограду короткими очередями. Снова застрочил пулемет, пули крупного калибра выламывали оконные переплеты. Опять послышалось натужное рычание, и Алексей похолодел. По улице к месту событий подтягивался разрисованный камуфляжными разводами тяжелый танк Т-5, известный как «Пантера», оснащенный бронебойно-трассирующими снарядами. Танк остановился напротив соседнего дома. Лязгнули гусеницы. Неподалеку от танка что-то трещало. Солдаты крушили сапогами соседскую ограду. Врывались в сад. В обход пошли. «Прекратить стрельбу!» — заорал он. «Все к черному ходу! Живо!» Главное крыльцо простреливалось со всех сторон. Там нечего делать. Шевченко увлекся. Пришлось оттаскивать его за шиворот. Все четверо вывалились в коридор, кинулись влево. Алексей замешкался, выбрасывая отстрелянный магазин. Шевченко оттеснил его, первым выпрыгнул в огород. Захлопали маузеры, залаял пистолет-пулемет МП-40. Шевченко охнул, споткнулся, покатился в траву. Пули кромсали, косяки, угрожающие выли в непосредственной близости. — Саня, назад! — задыхаясь, хрипел Мазинич. — Саня, ты что? Прохода не было. Вроде полинница рядом, ограда, разделяющая участки, трава по пояс. А выйти никак невозможно. Противник залег в огороде, ввел прицельную стрельбу. Раньше надо было шевелиться. Скрипя зубами от злости, Алексей подполз к порогу, высунулся. Старший лейтенант Шевченко лежал в паре метров от двери, подмяв жухлую полынь. Он раскинул руки, смотрел в небо широко открытыми глазами. Никогда еще капитан Макаров не видел у своего подчиненного такого ясного взгляда. Боль, изумление, неверие, что все вот так глупо закончилось. Из груди убитого струилась кровь, несколько прямых попаданий и никакого шанса, что случится чудо. Алексей пополз назад, и как вовремя. Залаял касторез, и половицы, на которых он лежал, вздыбились волной. — Командир, давай вытаскивай Шевченко! — Прохрипел где-то сзади Одинцов. «Куда ты на попятную?» «Отставить, мужики, нет больше Шуры. Мазинич, оставайся в коридоре, сейчас фрицы пойдут. Да от гранаты поберегись. Один сов за мной!» Молодой лейтенант что-то мямлил, неумело матерился, но послушно бежал за капитаном. Они припали к окну в комнате и замерли. Танк, остановившись неподалеку, медленно поворачивал башню. С трех сторон по дому строчили автоматы, ухали карабины. Мимолетное злорадство, что получили, уважаемая Анна Ильинична и Петр Селантибич, трижды бы подумали, зная, что их дом разнесут в щепки. «Коля, назад!» — заорал Алексей дурным голосом. «Сейчас шмальнутки и дрени фени!» «Пусть выкусят, падлы, это им за шуру!» — завопил Одинцов, выхватывая гранату из лежащего под ногами под сумка. Он успел ее метнуть в выбитое окно и залился каким-то зловещим смехом. «Да что он вытворяет? Дурачок! Все равно не долетит! Слабо ему добросить до танка!» Время поджимало, волосы шевелились на затылке. Где-то в полисаднике взорвалась граната, не причинив никому вреда. Алексей схватил Одинцова в охапку, поволок из комнаты. Тот сопротивлялся, рвался в бой. Ни хрена не осталось от здравого смысла. Гафнул танк, бронебойный снаряд воткнулся в дом. Еще ладно, что фундамент, а не пробил его насквозь. Фасадная часть подпрыгнула, как картонная сарайка. Взрывом вывернула цоколь, разрушились бревна, трещали и сыпались перекрытия. От этой части дома ничего не уцелело. Оба упали, когда на них в атаку отправился вздыбленный пол, покатились обломки мебели. Одинцов остался сверху, Алексей под ним надрывался от кашля, давился звездой и пороховой гарью. Вокруг творился какой-то ад, трещали деревянные конструкции. «Николай, слезай с меня, бежим отсюда!» — Прохрипел он, выбираясь из ловушки. Одинцова сверху придавило столешницей, голова его висела, как у куклы. Он принял на себя весь град осколков, поневоле прикрыв собой командира. Алексей теребил парня, что-то орал, призывал очнуться, бежать отсюда к чертовой матери. Одинцов не реагировал, из пробитого живота, пузырясь, вываливался кишечник. Макаров отполз на четвереньках, поднялся на дрожащих ногах, уперся гудящей головой в стену. «Сейчас танк опять шмальнет», — образовалась ленивая мысль. На улице деловито перекликались фашисты, кто-то посмеивался, постукивал МП-40. Пошатываясь, Алексей выбрался в коридор, рухнул на колени. ППШ Мазинича трещал над ухом, он продолжал удерживать коридор с выходом на черный ход, по которому стелился дым. И неплохо, похоже, удерживал. На пороге валялся труп в немецкой форме. Немцы наседали, стреляли из огорода, но пока не спешили врываться. Видно, мертвое тело на пороге слегка отрезвляло. — Командир, ты весь в крови! — отшатнулся Мазинич. — Это не моя кровь, Вадим. — Где Одинцов? — заорал ему в лицо Вадим. Потом осёкся. Всё понял. Заблестело что-то в глазах. — Вадим, нельзя тут оставаться! — хрипел, давясь кровью Алексей. — Сейчас... «Танк опять пальнет. Зажмут окончательно. В огороде их немного выскакиваем. Они не ждут такого. Сразу залегаем. Ориентир — соседский участок». Он первым устремился на прорыв из раскуроченной хаты. О смерти не думал. Они вырвутся, переживут и это. В несколько прыжков одолел коридор, выпрыгнул на улицу, прыжком добрался до мертвого Шевченко, повалился за ним. Немцы были совсем рядом». Двое прятались за дровяником, один корчился за бочкой. «Вадим, давай!» — крикнул Алексей и ударил с вытянутых рук в рассыпную. Немцы не выдержали, стали отползать. Один из них набрался храбрости, приподнялся, чтобы выстрелить. Его успокоил вылетающий с черного хода Мазинич. Солдат повалился ничком, покатилась с головы пробитая каска. Алексей поднялся, кинулся к дровянику, опустошая магазин. Последний немец вознамерился дать дёру, елозил, как таракан, всеми конечностями. В глазах метался ужас. Он заслонился руками и стошно орал, видя, как из ствола вырывается его смерть. «Вадим, к соседям!» Вот именно. Не пора ли навестить соседей? Оба устремились к ограде, которая отзывчиво пала от удара сапогом. Запоздало выстрелил танк. На этот раз танкист взял выше, снаряд пробил остатки здания, взорвался далеко в огороде опалило горячим воздухом, взрывная волна подтолкнула в спину. Алексей перекатился в соседний огород, сшибая хлипкие посадки. Рядом плюхнулся Мазинич. Поздно отложилось в голове, что вдогонку им заполошно стреляют. Немцы выбегали из-за угла горящей хаты, лезли от дальних соседей. Не могли они упустить возможность захватить или перебить офицеров в СМЕРШ. Надрывался офицер, похоже, все происходящее переставало ему нравиться. «Вадим, давай, еще один рывок!» — пробормотал Алексей. Их прикрывали какие-то жалкие кусты, остатки русской печи уличного типа. «Спекся, командир. Ногу прострелили!» — скрипя зубами, пожаловался Мазинич. «Ногу прострелили выше колена. Да так неудачно, черт возьми!» Кровь выплескивалась фонтаном, артерию пробила. Алексей схватил его за шиворот, стал тянуть на себя, перетаскивая через клумбу. Немцы на участке Башковых вытянулись в цепь, пошли вперед. Он кряхтел, принимая приемлемую позу, умудрился выплюнуть с одной руки остатки магазина. — Командир, ты что делаешь? — ужаснулся Мазинич и вцепился ногтями в землю. — Обоих же убьют, а у нас задание. Забыл? Руки убери, говорю! Он извивался, отрывал от себя намертво вцепившиеся пальцы капитана. — Вали отсюда, я прикрою! Да поспеши, командир, обойдут же сейчас! «Нет уж, парень, вместе уйдем». «Леха, дурак, отпусти!» Мазинича уже трясло, глаза затягивало поволока. «Это не помощь, пойми, это преступление против народа. Соображай же скорее. Эти твари скоро все вывезут с объекта, и получается, что мы подохнем абсолютно за даром. А это обидно, командир. Все равно не вытащишь меня, и я уже не хоток. Проваливай, говорю». Он резко оттолкнул от себя Алексея, и тот покатился между грядками. Ошеломленный он шарил по земле, тщетно пытаясь найти автомат, в котором все равно не осталось патронов. А Мазинич уже собирался за каменную горку. В руке возник пистолет ТТ. Вадим успел сделать три или четыре выстрела, но тут, в то место, где он залег, прилетела граната с длинной ручкой. И выстрелы оборвались. Солдаты вермахта, стреляя на бегу, кинулись вперед, перепрыгивая через поваленную изгородь. Дымовая завеса хорошо помогла. Алексей нырнул за подвернувшуюся бочку и пополз среди облетающей жимолости и малины. За спиной кричали и разбегались солдаты, потеряли его в дыму. Он поднажал, энергично работая конечностями и закусив губу. Гора сухой травы, на которую он пытался взгромоздиться, оказалась верхушкой компостной ямы. И он провалился в нее, упав на спину. Сухая солома сомкнулась над головой, но не полностью — Оставали щели, сквозь которые он видел небо, затянутое облаками. В яме было тесно, но Алексей сумел нащупать кобуру, вынул ТТ, сподобился передернуть затвор и потерял сознание. Придя в себя, он сразу услышал звуки стрельбы в городке. Где-то на центральной улице били карабины Симонова, прогремел ППШ. Эти звуки быстро задавили хлопки маузеров и лайко-сторезов. Рычали танки и другая техника. Немцы снова заняли калачан. Как долго они смогут тут продержаться? День-два, пока советское командование будет выискивать резервы. Потом отступят, чтобы не оказаться в котле. Хотя зачем им тут торчать два дня? Максимум день, чтобы разобраться с делами на объекте. Прав полковник Вяземский. Объект представляет немалую ценность. Словно через вату в ушах доносилась немецкая речь. Хрустели сухие ветки, покатился ржавый таз, посланный каким-то футболистом. Немцы шли широким фронтом, прочесывая огороды. Значит, не видели в дыму, в какую сторону он подался. Прогремело очередь, посыпались гнилые доски. Заглянуть в сарай, не хочешь, Карл? Сейчас заглянем. Пусто, Гюнтер. Сбежала куда-то эта сволочь. Автоматчик прошел практически рядом. Шаг влево и провалился бы в яму. Насмешливые выкрики доносились из дома. Солдаты обыскивали все жилые постройки. Испуганно вскрикнула женщина, что-то упало с крыльца. Трещало дерево, солдаты крушили мебель. Наконец голоса стали затихать. Кажется, пронесло. Зубы выстукивали морзянку. Чувство стыда не уменьшалось. Нечто абсурдное. Сдали город, как летом сорок первого, практически без сопротивления. Гарнизон крохотный, только со стрелковым оружием. Ни танков, ни орудий, ни минометов, восемь десятков красноармейцев, разбросанных постами по городу, да на объекте душ 30. Кранты похожи гарнизону. Голоса затихли, но вражеское присутствие ощущалось. Алексей знал, что немцы где-то рядом еще не смирились с потерей офицера советской контрразведки. Он снова проваливался в небытие. Приходил в себя, распахивал глаза. Несколько раз ему мерещилось, что к яме кто-то подходит, отбрасывает траву, нагибается. Он вскидывал ствол и видел только небо, которое почти не менялось. Потом к его убежищу действительно кто-то подошел, но он уже не реагировал. Человек опустился на колени, тихо пробормотал. «Не стреляйте, я не сделаю вам ничего плохого». Стал отбрасывать траву. Алексей открыл глаза и обнаружил, что над ним склоняется женщина лет 50, обычная с простым лицом. Голову обтягивал серый платок. У нее были живые, выразительные глаза, которыми она сейчас смотрела на человека в советской офицерской форме. «Не бойтесь», — повторила она, — «немцы ушли, они далеко. Я здесь живу, вы на моем участке». Алексей решил, что это галлюцинация, и тряхнул головой. Видение не пропадало, наоборот, стало четче. «Успокойтесь, я не сдам вас немцам», — шептала женщина. «У меня муж и брат погибли от рук эсэсовцев». Сына забрали в Германию. Ему едва исполнилось шестнадцать. Вставайте, пока нет никого. Пойдемте в дом. Вы же не ранены? Кажется, нет. Он стал ощупывать себя. Головная боль притупилась. Он вновь обретал способность мыслить и существовать. Подождите. А как вы узнали, что я здесь? Я смотрела в окно, видела, как вы провалились в яму. Потом ко мне в дом пришли немцы. Все обыскали. Шкаф перевернули. Вам повезло, что вас не нашли. Они совсем рядом проходили. — Пойдемте скорее в дом, будем надеяться, что во второй раз они не придут. — А если придут, есть хороший тайник на чердаке. Он за потайной дверцей, там мой муж хранил ценные вещи, когда мы уезжали к родственникам на несколько дней. Болели мышцы, ныли суставы. Алексей на четвереньках выпал из ямы, поволокся к простенькой хате, избитого гвоздями бруса. Женщина заперла дверь и вздохнула с облегчением. «Проходите в комнату, садитесь, я зашторю окна». Он опустился на колченогий табурет, тоже перевел дыхание. Об утрате товарищей старался не думать, чтобы не оказаться в черной яме меланхолии. Все тело скрипело, просило отдыха. А ведь если вдуматься, день только начался. «Как вас зовут, гражданка?» — спросил он. «Титова Ольга Матвеевна». «Да вы не смотрите так волком, офицера. Я действительно не собираюсь вас сдавать. Давно бы сдала, имей к тому расположение». «Вы лечь не хотите?» «Хочу, Ольга Матвеевна». Улыбнулся Алексей. «Но лучше не стоит, иначе не встану. А мне еще воевать, сами понимаете». «Господи, воевать он собрался». всплеснула руками женщина. «Немцы кругом. Раньше надо было воевать». «Так я и раньше воевал». «Ненадолго же вас хватило». Она кивнула в сторону окна. «Посмотрите, что делается». «Люди обрадовались. Советская власть вернулась. погонит оккупантов на запад. Теперь все наладится». Только день в нашем городке продержалась советская власть. Вы есть хотите? Спасибо, Ольга Матвеевна. Кусок в горло не полезет. Я трех друзей потерял. Простите, ради бога. Смутилась она и присела рядом. Как вы себя чувствуете? Сносно, ни ранений, ни переломов. Вдруг Алексей насторожился, за окном послышался шум. Женщина вскочила, отогнула шторку. По рассветной улице проехал трехтонный опель с солдатами в кузове. Нестройно пиликали губные гармошки, хохотали мужчины. Веселятся и роды. В сердцах задернула она занавеску, словно в сорок м ничего не изменилось. Не волнуйтесь, они мимо проехали. Впрочем, именно так они и вели себя до вчерашнего дня, когда наши пришли. Видать, не ожидали, что так быстро их выбьют. Вечерами пьяными шатались песни свои немецкие распевали. Офицеры в центральных ресторанах шнапсы и коньяк глушили, с падшими женщинами тешились. И полицаи себя вольготно чувствовали, по дворам ходили, хозяйничали. Тьфу! — Вы местная, Ольга Матвеевна? — Да, уже лет пятнадцать, как местная. Сухо улыбнулась женщина. В двадцать восьмом сюда приехали, я еще молодая была. Сынку Алешеньке только годик исполнился. Муж сельскохозяйственный институт окончил, на льнозавод определили. Тут брат его, Митька, жил на подъемной улице. Он-то и позвал нас сюда, дескать, места красивые, зимой не такая стужа, как у вас в Тобольске. Да и инженеры на завод требуются. Здесь он в партию вступил отсюда, на фронт ушел вместе с Митькой. 25 июня 41-го. Потом похоронку принесли, погиб мой Павел. А Митька без вести пропала. А недели через две фашисты в город вошли. Давай свои порядки наводить. Многие местные к ним в услужение пошли, тут целое полицейское управление стояло. «Вам-то не досталось, что муж коммунист?» «Могло достаться». Пожала она плечами. «Я русский язык и литературу в средней школе преподавала. Полицай Гришка Сенчин прямо в школу со своими вояками нагрянул. Он Павла знал. Тот ему однажды за тунеяство хорошенько всыпал. Давай кричать, чтобы собиралась. Пришла, мол, пора отвечать за мужика-коммуниста. Директор наша заступилась. Ее старшая дочь уже с немецким офицером спелась из комендатуры. В общем... Так по блату и избежал расстрела. Два года больше не приставали. Заставили работать по специальности. Только Алешеньку моего в Германию забрали. Может, и жив еще. Ольга Матвеевна шмыгнула носом. Свидимся когда-нибудь? Обязательно свидитесь, Даже не сомневайтесь. Наша не сегодня-завтра вернутся. Просто недоразумение вышло. На фронте такое бывает. Вам известно, что происходит в городе? Я не сорок сплетни разносить. Улыбнулась Ольга Матвеевна. «Вчера рано утром был страшный бой, когда немцев из Калача нагнали. Многие дома пострадали. У меня лишь чердачное окно с фасада посекли, уже забило досками. А сегодня с позаранку опять круговерть немцы вернулись. Я в подпол спряталась, чего уж греха таить. Земля тряслась и сыпалась, когда тут танки проходили. Храбрости набралась, вылезла, ну, думаю, двум смертям не бывать». А тут пальба через два дома от моего взрывалась что-то. В огородах стрелять начали, потом смотрю, человек в советской форме в мою компостную яму проваливается. Везунчик вы, заключила она. Мимо вас прошла беда. Ко мне ворвались, автоматы наставили, и давай все обыскивать. Злые были. Нашли бы вас на огороде, на собой бы расстреляли. Меня бы не расстреляли, подумал Алексей. Я ценный информированный кадр. А только немцы ушли, Нюша, что через дорогу живет, прокралась ко мне и давай всякие страсти излагать, мол, немцы теперь опять пойдут на восток и через месяц точно Москву возьмут. По всем фронтам наступают. Говорит, что перебили всех красных, оставшихся в городе, окружили госпиталь на центральной улице, которую не успели в тыл эвакуировать, и всех, кто там находился, из огнеметов пожгали. Красноармейцы, те, что выжили, отступили, разбежались, и их теперь специальные команды отлавливают а на площади опять население собирают, немцы речь толкать будут, дескать, со счастливым возвращением. Убежала к себе и испугалась очень, когда опять все палить начали. Вы не волнуйтесь, она не вернется, и вас у меня никто не видел. Если хотите, я вас могу спрятать. — Ольга Матвеевна, я вам очень признателен. С чувством поблагодарил Алексей. — Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, пойду своей дорогой. — Несколько вопросов, если позволите. Вы ваших соседей Башковых, что через два дома, хорошо знаете? — Стараюсь их не знать, — передернула плечами добрая самаритянка. — Нехорошие они какие-то, и вы ошибку совершили, что к ним на постой определились. Злобу они таят на советскую власть. Но и открыто с немцами побоялись сотрудничать. Сына их отпрыски важных людей порезали, избежали ответственности. Вот и затаили они злобу на коммунистов. Башков угрюмый берег, мобилизации не подлежал ни немцам, ни нашим, потому что хромой, работал плотником, но с полицаями якшался, выпивал в их компании, советы ругал. Супружница его в Потребсоюзе работала до войны, подворовывала на хлебушек. Потом у немцев в заготконторе числилось. Не судья им. «У вас о них куда объективнее мнение сложилось, верно?» «Бог им судья», — кивнул Алексей. «Советская власть не накажет, Бог точно накажет, даже если нет его». «Вам что-то известно о сооружениях, которые немцы строили на севере за Шагринским лесом? Запретная зона, подземные городища, плотина с электростанцией?» «Нет уж, увольте». Натянута улыбнулась женщина. «Школьных преподавателей мало интересуют запретные зоны». «Хотя, знаете...» Она задумалась. «Дети в классе рассказывали, как ходили по грибы в Шагринский лес... И, должно быть, лишнего прошли. Уперлись в колючую проволоку. Охрана на них собак спустила, еле удрали. А Сережу Синицу на ну, овчарка пятки покусала. Солдаты смеялись им вдогонку. Я однажды видела колонну грузовиков. Она свернула с основной дороги и пошла на север в леса. Там было несколько бронированных машин, вроде инкассаторских или почтовых. Грузы под брезентом туда возили... Ещё мы людей видели в странной форме, вроде как советские, но без знаков различия. Их привезли в закрытой машине и в клуб заводили под охраной автоматчиков. Офицеры там толклись, тоже форма непривычная. Люди явно русские, может, украинцы, пара таджиков или узбеков. Точно не пленные. Но и не полицаи, те ведут себя развязно, не боятся ничего, а эти какие-то скромные, сдержанные. — Курсанты Абверштелли, — предположил Алексей. — Выпускной вечер под присмотром старших товарищей. — Хорошо, Ольга Матвеевна, забудьте об этой зоне. Найдете какую-нибудь старую мужскую одежду? — В том плане, — улыбнулся он, — что чем хуже, тем лучше. А мою форму давайте упакуем и зароем где-нибудь под крыльцом. Буду жив, вернусь и откопаем. — Конечно, — вздохнула женщина. — Я не выбрасывала старую одежду мужа. Говорят, плохая примета, но я не верю. Мы что-нибудь вам подберем. Хотите пробираться к нашим? — Хочу. Сдержанно согласился Алексей.